Иногда Сабрина говорит такие вещи, что я краснею. По-моему, она делает это специально. Прилив крови к щекам вампиры находят очень сексуальным, доходя едва ли не до экстаза. Ева, примолкнув, сидела сзади. Ни слез, ни тихой истерики, ни жажды мщения в глазах. На какую-то долю секунды мне даже показалось, что она тайком подсматривает в зеркальце водителя. Не слишком ли ее портят синяки? Я никогда не понимал женщин. Да это и не требуется. Достаточно просто принимать их такими, какие они есть. Это здорово сберегает нервы мужчине, живущему уже две сотни лет. «Куда мы едем?» «За железнодорожный переезд через три протоки. У стоянки сверни налево, там вдоль насыпи. Дальше я буду показывать по ходу». «Хорошо. Где высадим девочку?» «Где тебе удобнее выйти?» — повернулся я. Охотница молчала, глядя на меня совершенно пустыми глазами. Я помахал пальцем у нее перед носом, дабы убедиться, что реагирует, и уточнил вопрос. Куда нам тебя подвести чтобы ты побыстрее добралась домой к папе и маме? — Я не... На мгновение закашлялась она и, постучав себе кулаком в грудь, хрипло продолжила. — Я из другого города и никого здесь не знаю. Мне некуда идти. — Притормози, пожалуйста, — попросил я. Сабрина поставила машину у обочины, и мы оба крепко задумались. Со стороны, наверное, наши реплики казались абсолютно лишенными смысла. «Все это чрезмерно случайно. А в последние годы я стал очень ценить уют и уединение». «У нее хорошая кровь». «Ты говоришь так, словно еда для тебя главная». В конце концов, мы могли бы использовать ее вместе. «Раньше тебя не привлекало трио. Ты готова делиться мной?» «Я не об этом. У нее есть энергия и харизма. Исключено. При нас двоих она не продержится и недели. Никто не вечен. Это всего лишь человек, а они быстро плодятся». — Ну, не знаю. Надо попробовать. Капрал встретит нас с распростертыми объятиями, но в присутствии посторонней девушки... — Он не любит женщин? — Наоборот. — И как он их любит? — Иначе, чем ты. — Тогда я хочу посмотреть. Дальнейший спор уже не имел смысла. Если Сабрина что-то вбила себе в голову, то исполнит задуманное, чего бы ей это ни стоило. Поэтому она торжествующе кивнула, а я пожал плечами в знак признания поражения. «Хорошо, поедешь с нами, но по дороге расскажешь все о тех людях, что привезли тебя в наш город». «А когда вы все узнаете...» то убьете меня. Напряженно сощурилась рыжая жертва всех, кому не лень. Другой бы на моем месте демонически расхохотался. Чего спрашивать, ты и так практически мертва. Но я не злораден по природе. Скорее всего, да. И честен в большинстве случаев до патологии. «Я из Сибири. Маленький город Тында, так называемая столица Байкало-Амурской магистрали. Хорошо училась в школе, занималась гандболом и стреляла в тире. Потом меня заметили такие в белых накидках. Адепты. Вот-вот. Ну, пригласили в отряд, там было собеседование и даже экзамены». «Я прошла, нам платили, вернее, обещали приличную зарплату. Два месяца активной подготовки, теория, вампироведение, демонологии стрельба, рукопашный бой. Первое практическое задание здесь, в Астрахани. Инструктор говорил, что этот город буквально кишит вампирами. Нас встретили вчера вечером на вокзале. Куда-то отвезли, накормили и сразу отправили на «вас». Дом, квартира, план охоты. Все было подготовлено заранее. Я должна была в одиночку убить вампира. Вот ее, это вроде зачета для получения лицензии. Остальные осуществляли функции группы поддержки. У каждого была своя задача. О том, что с ней такой, кто лишает энергии, нас не предупреждали». «Мы с ребятами вообще увидели друг друга только перед непосредственным выходом на задание». «Кто стрелял в окно?» «Не знаю. О снайперах нам ничего не говорили». Она перевела дыхание и, величественно зажмурившись, еле слышно закончила. может меня убить?» «Можем, можем». Автоматически откликнулась Сабрина, прогревая мотор. «Так как ты говоришь? Направо от стоянки или налево?» «Налево. Кивну я. Дальше будут дачи. Я покажу нужный участок». «Вы так свободно рассуждаете о вашем тайном убежище потому, что я сейчас умру?» «Нет, просто до сих пор никому не удавалось нас предать». Беззаботно откликнулась моя подруга. «Почему?» Ева открыла один глаз. «Не успевали».